«Кто мне оставил записку?» — спросил Андрей. Портье, сверкающий намазанными помадой волосами и усами, угрожающий торчащими до ушей, высоко поднял густые черные брови и сказал что это по-гречески. Э, «Я не понимаю», — сказал Андрей. «Кто оставил мне записку? Чья это карточка?» На это портье совершенно серьезно ответил длинной фразой по-французски, которого Андрей, к сожалению, почти не знал. «Ладно, разберемся», — сказал себе Андрей. Он пошел к лестнице. Путь его лежал мимо длинного дивана, на котором... Как приклеенные сидели в ряд три девицы легкого поведения, а сбоку уместился, уткнув трость в пол и положив на ее набалдашник полные изнеженные руки, господин негациант Сурен Саркисянц. «А... «Добрый вечер, господин Берестов», произнес он, не поднимаясь с места. Лишь его крупный нос поднялся и уперся Андрею в грудь, будто господин Саркисянц намеревался его клюнуть. «Заприте на ночь дверь», — сказал он. «У нас...» Небезопасно. Спасибо, сказал Андрей, я запру. Спокойной ночи. Три девицы обратили к Андрею намазанной помадой и румянами рожи. Спокойной ночи. Андрей поднялся на третий этаж. Почему-то на лестнице он встретил совершенно в дым пьяного подполковника Мителкина, который волок по коридору, обняв за талию толстую женщину в черном платье и белом переднике сестры милосердия. На колку с Красным крестом была сбита на бок, и медсестра все старалась ее поправить, и при этом громко говорил, Илья Евставич, вы, вы же, вы же, пользуетесь моей беззащитностью, молчи, сука, повторял Мителкин. Зрелище было неприятное, и Андрей хотел обойти эту парочку, но Мителкин, хоть и смертельно пьяный, сказал веристов Берестав! «Из уважения к вашему положению в преступном мире дельцов и интриганов, которому имею честь принадлежать, передаю вам, Марию Валентиновну, во временное содержание. Нате, подержите, потом вернете мне». «Как вы смеете!» Медсестра наконец поправила наколку и начала рыдать. Андрей поспешил к себе в номер. Дверь Андрея запер внутри, а потом движимой тревогой сунул нож к стула. В ручке двустворчатой двери. Теперь, чтобы открыть ее, надо было сломать стул. Усталость была такая, что Андрей с трудом заставил себя умыться и еле доплелся до постели. Постель была сказочно мягкой, но белье пахло плесенью. Андрей заснул сразу, без снов. Он проснулся посреди ночи от страшного, испепеляющего чувства. Он лежал некоторое время неподвижно, закрыв глаза и прислушиваясь к тому, что происходит с ним. Андрей вскочил с постели, понимая при этом тщетность борьбы. Клопы в гостинице «Галата» оказались и многочисленнее, и злее родных ялтинских и симферопольских клопов, видно, сменяющие друг дружку цивилизации тысячелетиями вырабатывали в них злобу, умение бить из-за угла и исчезать в складках мягкой перины. Завтрак проходил в сером, будто бы еще не опомнившемся от набега гуннов ресторанном зале, где нашелся лишь один стол, который сумели убрать изможденные официанты, покрыть его серой в пятнах с катертью и отыскать где-то, видно, в соседнем трактире кувшин йогурта и лепешки. Кофе, правда, был отменный. Официанты передвигались, как сонные мухи, метродотель отсутствовал, и вместо него распоряжалась мелко завитая дама средних лет с множеством подбородков, верно, хозяйка гостиницы. Все сотрудники экспедиции Московского университета пришли к завтраку вовремя, И все не выспались из-за злобных клопов. За завтраком сидели несвежие, потрепанные и даже пыльные, обсуждали методы борьбы с этими паразитами, которых гостиничные хозяева вовсе не считали за бедствием. Как было уговорено, профессор Успенский должен был прийти к завтраку, чтобы потом провести коллег по достопримечательностям Трапезунда. Но вместо профессора появился крестьянский сын Иван Иванович Умытый, свежий, белокурый, Разовощеки и красногубы, оказывается, сообщил он, профессор неожиданно занемок. Его свалил приступ лихорадки. Поэтому проводить экскурсию будет он, Иван Иванович, после чего молодой помощник Успенского уселся за общий стол и славно позавтракал, объяснив полголоса Андрею, которого почитал уже за приятели, что хозяйка в том доме, где стоят стоим археологи Успенского, экономит на завтраках, и они почти голодают. А жалования, разумеется, не хватает на сытую жизнь. «Если бы», — продолжал он, — «когда они вышли из-за стола и проследовали в вестибюль, если бы я не приторговывал контрабандой, наверное, помер бы с голоду. Другие ничего, они в пище сдержанные, а мне много нужно, чтобы поддерживать жизнь». Они сели с Андреем на тот диван, где вчера ночью помещались три проститутки и негациант-саркисянцы. Иван Иванович блаженно вытянул ножище в крепких пыльных сапогах, фотограф пошел наверх за камерой и припасами для съемок Авдеевый переодеться перед экскурсией, обсудить проблему, действительно ли занемок профессор Успенский или это дипломатический афронт, Росинский, воспользовавшись свободной минуткой, вышел на улицу и уселся на ступеньки гостиницы, углубившись в очередную растрепанную книжку в серой обложке «Труды какого-то немецкого института». — Как бы его за немецкого шпиона не приняли, — сказал крестьянский сын, ковыряя в зубах спичкой. — А что, здесь есть шпионы? — Я думаю, каждый второй здесь немецкий шпион, остальные английские. — Зачем, — удивился Андрей, — так положено. Шпионам надо заниматься делом, узнавать новости, сообщать их по начальству и плодить интриги, чтобы скомпрометировать и свергнуть нашу власть. — А мы? — Что мы? «Мы молчим? Ни в коем случае. Наша разведка и контрразведка занимаются тем, что ставят палки в колеса немецкой и подчиненные ей турецкой разведкам, не говоря уж об английской разведке и совсем уж хилой французской». «А вы их видели? Кого? Шпионов?» Иван Иванович добродушно захохотал. «Все, кто может, записываются в шпионы. Иначе как проживешь? И вас скоро будут вербовать». Не может быть, чтобы с вами не случилось происшествие за вчерашний вечер. Нет, не говорите, я никогда вам не поверю». «А я не спорю», — улыбнулся Андрей. «У меня был странный визитёр, а затем на меня напали бандиты». «Замечательно», — сказал Иван Иванович. «Можно умереть от смеха, но...» От смеха он не умер и даже не улыбнулся, а спросил. «И кто же был ваш визитёр?» «Это был негациант, армянский негациант Шурен Саркисян. Что интересно, он знал, как меня зовут». «Последнее неудивительно. С момента, как вы расписались в гостиничной книге, ваше имя известно всему Трапезунду. Но странно...» «Что странно? Что первым прибежал этот старый лис, и что ему было нужно?» «Я так и не понял. Знаете, как будто он разговаривал не со мной, как будто видел не меня, а другого человека. Не очень убедительно, Иван Иванович чуть наклонил голову и рассматривал Андрея как экзотический цветок». «А вы его знаете?» «Я всех знаю», — сказал крестьянский сын. «Я здесь уже второй сезон копаю. Я знаю куда больше, чем мне бы хотелось». «А этот... Э, кто этот?» «Саркисянц». «Катран. Черноморская акула. Человеку она не страшна, это шакал-акуль его мира. А чем он занимается?» «Посредничеством и шпионажем. Я не знаю, Андрей Сергеевич, в какой роли он обращался к вам, а э, что случилось с бандитами?» «Я пошел гулять вечером к морю и...» — Добровольно. А когда я шел обратно, то за мной увязались двое. Ей-богу, неинтересно рассказывать. Они, видно, меня увидели на берегу, меня греки выручили, а потом патруль... — Подождите, подождите, так не рассказывают. Начнем сначала. Но Андрею не удалось начать сначала, потому что вернулись Авдеевы. Потом пришли остальные члены экспедиции. Предупредительность Мителкина, который продолжал опекать экспедицию, была трогательной. У входа в гостиницу их ждал автомобиль с красным крестом, намазанным на дверце. Самого Метелкина не было, но шофер сообщил, что поступает в распоряжение госпожи Авдиевой. Профессору Авдееву эти слова были неприятны, но он смолчал. Наличие автомобиля превратило экскурсию в приятное времяпрепровождение. Было еще не жарко, не очень пыльно. Центральные улицы кишили народом. Чумазы и почти голые мальчишки сразу увязались за мотором. Они прыгали и отчаянно кричали «Дай, Бакшиш!». Автомобиль катил по трапезонду, который был мирным и не страшным, и Андрей никак не мог сообразить, где же он пробегал, задыхаясь от ужаса, город как горд, скорее азиатский, чем европейский, разоренный войной, но еще не разрушенный ею. Иван Иванович начал экскурсию с собора Богородицы Златоглавой, который стоял неподалеку от гостиницы и был официозом времен Трапезонской империи. Они оставили мотор на улице, а сами вошли внутрь. Храм был в свое время превращен в мечеть. Иван Иванович показал гробницы возле собора, похожие на беседки. Успенский еще в прошлом сезоне доказал, что некогда четыре столба, соединенные арками, поддерживали почти плоскую черепичную крышу. Когда Успенский вскрыл могилу, оказалось, что там похоронен местный мусульманский святой, и следов от захоронения императора не осталось. Не весьма продуманное политически, хотя продиктованное исключительно интересами науки, предприятие профессора вызвало негодование турок, и комендант на всякий случай воспретил археологам копать другие могилы. «Господин профессор», — сказал он, приехав на раскопки верхом на тяжелом коне, не слезая с него, оттого возвышаясь над седобородым профессором, как статуя командора над Дон Хуаном, «когда мы окончательно прижмем этих турок к ногтю, и здесь будет Трапезунская губерния, я сам вас попрошу, копайте ихние мощи, ядреный вож они нравятся, пускай убираются к своему Аллаху, но сейчас результат на фронтах еще не определен, а турки вокруг как клопы». «А то еще начнут резать вас, а мне охраняй!» Профессор вынужден был покориться и перенес свои изыскания в другое место.